«Сыра Макс, это ты? Спасибо, спасибо, спасибо, что это ты! А где мы? И как я сюда попала? Это твой сон? Что вообще происходит, а?» Я глазам своим не поверил, и ушам тоже не очень. Но предплечью, в которое принцесса с перепугу вцепилась, как утопающий в скользкий спасательный плод, поверить пришлось. Я грубый, необразованный варвар и верю исключительно ощущениям, выраженным в синяках. «Мать твою за ногу!» Растерянно сказал я, сделав таким образом авторскую заявку на пополнение списка придворных шиншизских ругательств. Но девчонка не обратила на моё судьбоносное высказывание никакого внимания. Ни в коня корм. «Как тут страшно!» — затараторила она, оглядываясь по сторонам. «Но всё равно здорово! Ух ты, какое небо прекрасное! Я такого даже во сне не видела! А почему под ногами всё течёт, но не мокрое? А что такое тёмное там? А что за бабочки вокруг тебя летают?» «Какие ещё бабочки?» удивился я. «Ну вот же, бабочки, голубые, летают стаи вокруг тебя». «Мать твою за ногу», повторил я, наглядно продемонстрировав ужасающую бедность своего активного лексикона. «Вот так всю жизнь учишься новому, зубришь наизусть иноземное ругательство в расчете однажды блеснуть, а в критический момент ничего кроме тривиальной матери за ногу с языка не слетает. Беда». Рядом, на уровне моего живота, и правда порхала небольшая стая мелких голубых бабочек. Причем как-то сразу стало понятно, что они не случайно мимо пролетают, а намеренно окружили меня. Очень уж четко эти бабочки держались в нескольких сантиметрах от тела, не удаляясь, но и не сокращая дистанцию. И никуда не подевались после того, как я, деликатно отцепив от себя принцессины руки, резко отпрыгнул в бок. «Ты куда?» – заверещала принцесса. Никуда я не денусь. Просто проверил, имеют ли эти бабочки ко мне какое-то отношение. Похоже, имеют. Спасибо, что их заметила. Я всё-таки ужасно рассеянный. Под собственным носом ни хрена не вижу. Надо исправляться. Так нельзя. Бабочки вызывали у меня смутное беспокойство и даже некоторую брезгливость, а значит, явно не принадлежали тёмной стороне». При этом они выглядели вполне безобидными. По крайней мере, я не ощущал исходящей от них опасности, как это обычно бывает с чужими заклятиями, принявшими зримую материальную форму на тёмной стороне. Но я всё равно рявкнул. «А ну, кыш от меня!» И бабочки послушно исчезли. А я мысленно обругал себя за отсутствие выдержки и вопиющий непрофессионализм. Господи, ну кто так делает? Какое может быть кыш? Слышал бы это, сэр Шурф, голову мне оторвал бы» и был бы абсолютно прав. На тёмной стороне следует изъясняться максимально чётко и внятно, потому что слова здесь в кои-то веки не просто слова, а инструмент управления реальностью. Поэтому я запоздало сказал, «Если голубые бабочки имели на меня какое-то воздействие, пусть это воздействие прекратится прямо сейчас и останется без последствий». Так себе, честно говоря, формулировка, но всё-таки лучше, чем просто кыш. «Так что это были за бабочки?» снова спросила принцесса. «И где мы вообще?» «Понятия не имею, что за бабочки», — признался я. «Но их, сама видишь, больше нет. И хвала магистром А мы с тобой... Ну, просто в таком прекрасном волшебном месте. Оно называется «Темная сторона». Как-то сюда попала отдельный вопрос. Причем мой. К тебе. Что ты сделала, чтобы здесь оказаться? Я же вроде не учил тебя становиться наслед «Да я вообще ничего не делала!» — воскликнула она. «Даже с места не вставала. Просто мне стало очень не по себе» показалось, что тебя нет не только в комнате, а вообще во всем мире, как будто ты исчез навсегда. И я захотела немедленно оказаться рядом с тобой, просто убедиться, что ты все-таки где-нибудь есть. Так сильно захотела, что аж в глазах потемнело, как будто сейчас упаду в обморок. Но не упала, а почему-то сразу оказалась здесь. А тут ты. И вообще так здорово! Я теперь даже не понимаю, почему так перепугалась. Ты же пообещал, что вернешься всего через четверть часа. Но я все равно рада, что сюда попала. «Никогда ничего подобного не видела. Даже в сказках не рассказывают о таких волшебных местах». «Ясно», — растерянно вздохнул я. «По-моему, на лицо явный перебор чудесных способностей. Будь моя воля, вытряхнул бы из тебя примерно половину, чтобы жилось спокойнее, в первую очередь тебе самой». «Не надо ничего из меня вытряхивать», — возмутилась принцесса. «Не хочу я спокойно жить». «И не будешь. Что-что, а это я тебе твердо обещаю». «Какой может быть покой, если ты на тёмной стороне просто так, по первому же капризу оказываешься? Люди этому, между прочим, годами учатся. Те немногие счастливчики, кто вообще способен сюда попасть?» «Здесь так прекрасно!» — восхищенно сказала принцесса. «Хотя всё равно немножко страшно. Но я всегда поначалу всего незнакомого пугаюсь. Так что не беда». «Ладно». «Решил я. Если уж ты сюда попала, можешь погулять, полюбоваться окрестностями. Пока я буду делать то, зачем сюда пришёл. И не бойся потеряться. Здесь я тебя сразу найду». «Что-то мне не хочется далеко уходить», — призналась принцесса. «Лучше бы всё-таки видеть, что ты где-то рядом. А то вот так перепугаюсь, что чокнусь совсем». «Да вроде бы дальше уже некуда», — оптимистически заметил я. «Есть куда? Ты, наверное, настоящих чокнутых никогда не видел». Совершенно серьезно сказала принцесса. А у нас в Ешайе был один городской сумасшедший. Бегал по улицам с выпученными глазами. И у всех спрашивал, кто я, кто я. Как я его понимаю. Сам бы тоже так бегал и спрашивал, если бы старшие товарищи вовремя не объяснили правила поведения в публичных местах. Принцесса не зря хвасталась, что у неё твёрдый характер. Сжала руки в кулаки, вздёрнула подбородок, упрямо закусила губу и храбро отошла от меня метров на 10 Хотя было видно, что за возможность и дальше держаться за мою руку она сейчас отдала бы всё, что угодно, включая оставшийся дом и зонт в черепах. Но она отлично держалась, по крайней мере, не рванула назад под моё крыло, а срывающимся от волнения голосом сказала, «Видишь, я не боюсь, мне всё очень нравится». «Делай свои дела, я не буду мешать». Я встал возле большого, очень толстого дерева, прислонился спиной к его сияющему стволу. Это было не обязательно я имею в виду технически. Здешние деревья не являются какими-то специальными глашатаями воли или магическими инструментами, просто мне рядом с ними спокойно. Я их люблю, и это похоже взаимно. Во всяком случае, ни на тёмной стороне, ни в обычной реальности, ни в одном из миров я до сих пор ни разу не встречал дерево, которое было бы недовольно моим присутствием. С их точки зрения я вполне ничего. В общем, я прислонился к дереву и произнёс очень тихо, чтобы не услышала принцесса, но всё-таки вслух, заранее приготовленную, а потому чётко и правильно сформулированную просьбу. «Стать человеком, который способен уничтожить всех пожирателей, и я хочу». Договорив, я прислушался к своим ощущениям. Вроде бы ничего особенного не произошло. С другой стороны, а каких интересно я ждал перемен? Что вторая голова где-нибудь сбоку вырастет? Рога и копыта? Или щупальца вместо рук? На самом деле хорошо, что всё это не пришло мне в голову заранее, а то бы я, пожалуй, не рискнул. Но на практике сослагательного наклонения, как известно, не существует. Дело сделано, дороги назад нет. «Вот и прекрасно», — думал я, все крепче прижимаясь затылком к дереву, впиваясь пальцами в его кору в точности, как принцесса в мою руку, лишь бы не испугаться. «Что я наделал? И не завопить? Я передумал, давай все назад!» Я, конечно, не завопил, а только улыбнулся, представив, как это могло бы выглядеть. Попросил, испугался грядущих перемен, все отменил, немного подумал, решил, что это не дело, снова попросил, опять испугался, отменил, подумал, И так до бесконечности. Вернее, до тех пор, пока тёмная страна не скажет человеческим голосом. «Как же ты меня задрал, робкий, унылый засранец!» Это, безусловно, была бы новая страница в истории истинной магии. Но, пожалуй, обойдёмся без таких новых страниц. «Иди сюда», — позвал я принцесса. «Хорошего понемножку. Пора возвращаться домой». Она рванула ко мне с такой скоростью, что я исполнился сострадания. Не хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь в мире был мне настолько нужен, как этой бедной девчонке я. Никто не должен быть необходим человеку, как воздух, особенно если он при этом вовсе не воздух, а просто другой человек. «Ну так отпусти ее прямо сейчас», — сердито сказал себе я попроси у тёмной страны, чтобы юная леди избавилась от необходимости за тебя цепляться. И не прикидывайся, что эта идея не приходила тебе в голову. Ещё как приходила. Но ты почему-то её игнорировал. Зачем тебе эта девчонка? Не надоело ещё быть связанным по рукам и ногам? И, кстати, что она будет делать, если с тобой в ближайшее время случится какая-нибудь пакость? Об этом ты подумал? Или как всегда? Я внимательно выслушал собственный внутренний монолог и даже согласился с ним по всем пунктам но вслух попросил только вернуть нас с принцессой туда, откуда пришли. «Ты случайно не знаешь, какое заклятие выглядит на темной стороне, как стая голубых бабочек, летающих на небольшой дистанции от объекта, примерно на уровне живота?» — спросил я. Сэр Шурф, только казавшийся совершенно довольным жизнью, как и положено человеку, в кои-то веки забившему на дела и проспавшему весь день после увлекательного приключения, предсказуемо помрачнел. — Понятия не имею, — сказал он. — Вряд ли я могу считаться таким уж искушённым знатоком в этой области. А объект — это, как я понимаю, ты сам. — По ощущениям, они были совершенно не опасны, поспешно заверил его я. — Ну и потом я всё равно их прогнал и попросил, чтобы обошлось без последствий, если от этих грешных бабочек всё-таки был какой-то вред. — спросить, откуда они взялись и что означают, не догадался? «Ещё как догадался», — похвастался я и честно добавил. «Но, к сожалению, всего пару минут назад. И сразу, не откладывая, спросил тебя». «Ну ты даёшь», — вздохнул мой друг. «Как будто первый раз на тёмной стороне оказался. И так растерялся на радостях, что забыл о самых простых вещах». «Примерно так и было. Я не просто растерялся. Я натурально офонарел, когда там внезапно объявилась юная леди топута Хотя я просил её просто спокойно четверть часа посидеть в комнате и подождать. «Она прошла на тёмную сторону? Без твоей помощи?» «Тут и оно. Причём сама не поняла, как это случилось. Просто захотела оказаться рядом со мной и оказалась. Рассказываю сейчас и сам себе не верю. Тем не менее, было именно так». «Это и правда невероятно. Я рад за юную леди, как за всякого нового избранника тёмной стороны. Но...» — Вот именно. Так много но, что волосы дыбом. Как-то слишком уж впрок пошла ей моя кровь. — и Я читал, что дочери красной пустыни — просто овеществлённые сновидения камушних духов. Если это правда, удивляться особо нечему. Сновидения очень легко трансформируются от любого магического воздействия. А твоя кровь — это всё-таки твоя кровь. — Дырку над тобой в небе. Ты об этом читал? — Ну где? — В незримой библиотеке, — усмехнулся мой друг. С незримой библиотекой, где хранятся призраки специальным образом уничтоженных книг и служит призрачные библиотекари, всё сложно. Потому что, с одной стороны, она миф, просто вымысел, однажды ненадолго овеществившийся в подвале мохнатого дома по воле одного могущественного колдуна, о чём подробно рассказано в повести «Дар Шаванахолы». Но с другой стороны, в настоящее время незримая библиотека существует настолько объективно, насколько может существовать библиотека-призрак. То есть вход в нее периодически появляется в одном из подземелий замка тюрьмы Холоме, где, согласно большинству старинных легенд, ей и положено быть. Кроме сэра Шурфа, есть и другие свидетели, побывавшие в незримой библиотеке, поэтому его персональным наваждением ее при всем желании считать нельзя. Иногда она любезно мерещится мне в одном из подземелий Холоме, так что, сам понимаешь, за достоверность сведений ручаться не могу. Навождение — дело хорошее, пока ими бескорыстно наслаждаешься, но не стоит целиком им доверять. Однако таинственная природа как самой незримой библиотеки, так и дочерей Красной пустыни интересует меня сейчас несколько меньше, чем тот факт, что ты ходил на тёмную сторону и обнаружил на себе каких-то подозрительных бабочек». «Хвала магистрам не на себе, а просто рядом. И теперь погибаю от любопытства. Что это было вообще?» «Погибать по столь пустяковой причине, как говорят шиншиицы плохая, недостойная судьба», совершенно серьёзно заметил мой друг. «Разузнаешь, что означают эти голубые бабочки? На тебя вся надежда». «В отличие от тёмной страны, ты изъясняешься словами, а не смутными образами, а я по счастливому совпадению обычно понимаю человеческие слова». «Если в мире есть хоть какая-то информация по этой теме, я её получу», — пообещал Шурф, с такой характерной для него проникновенной интонацией, означающей «узнаю, что бабочки были смертельно опасны», голову оторву. «Ну, как тебя без меня сиделось?» Спросил я принцессу, которую безжалостно покинул почти на два часа. «Нормально», — мрачно ответила она, откладывая в сторону веселую магию для будущих послушников, которую я ей выдал и велел зубрить. Помолчав, добавила, «Только настроение как-то не очень. Чем дольше тебя нет, тем оно хуже. Но это можно терпеть, особенно если заниматься чем-нибудь интересным. Щель между мирами явно не подходит. Какие неведомые сокровища не придумывай». Зато книжка вполне. «Да», — кивнул я, — «заниматься интересным делом — лучший в мире способ справиться с чем угодно невыносимым. Это факт». «Знаешь, что еще очень-очень плохо?» — вдруг спросила принцесса. «Обратно на службу к великому халифу Кутая на руме меня, скорее всего, уже не возьмут». «Это еще почему? С чего ты взяла?» «С того, что когда ты ушел, мы с великим халифом разговаривали. И все это время между нами стояли девчонки из ближней свиты» аж в два ряда. Понимаешь, что это значит? Великий халиф Кутаяна Рума чувствует себя рядом со мной, как с кем-нибудь чужим. Я стала совсем другая, не такая, как раньше. И когда не держусь за тебя, чувствую пустоту. Я с этим, конечно, справлюсь. Уже прямо сейчас справляюсь, сам видишь, сколько без тебя просидела Но о службе в ближнем свете великого халифа с таким настроением можно забыть. «Понимаю», — кивнул я. «Для тебя это очень плохо». «Случаются с людьми вещи похуже», — сдержанно сказала принцесса и, помолчав, добавила. «Но, честно говоря, таких вещей очень мало. Хуже это только если бы папа умер. Или я сама. Или если бы нас завоевали какие-нибудь чужеземные дикари и установили свои грубые варварские порядки. Больше ничего такого ужасного, что было бы хуже расставания с великим халифом Кутай Анарумой после всего четырех лет службы». «Я сейчас придумать не могу». «Ладно», — решил я. «Тогда слушай меня внимательно. Дело обстоит так. В том волшебном месте, где мы с тобой сегодня были, исполняются все мои желания. Очень легко, без усилий. Достаточно просто сказать». «Все-все?» — ахнула принцесса. «А почему ты -то тогда?» — она замялась, но все-таки выпалила, зажмурившись от смущения. «Почему ты не самый главный колдун в мире или хотя бы в своем королевстве, а просто ходишь на работу? У тебя даже начальник есть, и он командует, я сама слышала, а ты его слушаешься, хоть и злодей». Я невольно улыбнулся. «Все-таки совсем маленькая девчонка. Какой с нее спрос?» Объяснил. «Просто не хочу быть самым главным. Вот и все. Это занятие не по мне. Вспомни, как живет твой великий халиф. Сколько у него обязанностей, ты в курсе?» И даже в гости не может зайти, кому сам захочет, если этого не разрешает регламент. И еще, наверное, кучу ограничений приходится соблюдать». «Это да», — помрачнев согласилась принцесса. «У великого халифа много дел, и времени для развлечений и наслаждений гораздо меньше, чем ему бы хотелось. Я раньше удивлялась, почему великий халиф не издаст приказ, разрешающий ему не работать. Но потом поняла, что делать его работу больше просто некому». «Беда в том, что наш великий халиф Кутай Анарума и правду умнее всех вокруг». «Тут и оно. Если бы я хотел стать самым главным, мне бы хватило одного задушевного разговора с нашим королем, чтобы навсегда передумать. Но я никогда не хотел». «Ну, ты мог бы сразу загадать, был самым главным, и не работать. Вообще ничего не делать, только всеми командовать, когда есть настроение, и все». «Теоретически так», — согласился я. «Но зачем? Лучше, чем уже есть, все равно не придумаешь». Хотя важно на самом деле даже не это, а то, что темная сторона вообще не для того, чтобы решать свои житейские проблемы. Если, скажем, вдруг обнищаю, денег там клянчить не стану. Если влюблюсь без взаимности, тоже за помощью не побегу. Это просто ну, недостойно, что ли. Все равно, что ты придешь к своему халифу, великому халифу, Великому, да. И он скажет тебе, проси о чем хочешь, а ты вместо записки с мудрым наставлением, или не знаю, как там у вас принято, благословения, поцелуя, совместного танца на закате, попросишь новое платье. Оно, конечно, не преступление, но все равно как-то нехорошо. Житейская корысть оскорбляет величие момента соприкосновения с подлинным чудом, низводит восхитительное взаимодействие с чем-то превосходящим твое понимание до унылого жалкого торга. «Вот что я имею в виду». «Надо же!» — изумилась принцесса. «Ты сейчас говоришь, как будто родился у нас, в тайной столице Хайкши, и выучился на философа, а потом защитил диссертацию. Или даже целых две. Не ожидал от тебя такого глубокого понимания и такой деликатности. У нас считается, что вы, жители Соединенного Королевства, хоть и великие колдуны, а люди простые, и настоящих тонкостей не понимаете». «Ой, извини». «Тебе, наверное, обидно такое слушать?» «Ничего», — сказал я. «Здесь у нас всего полторы сотни лет назад некоторые колдуны друг другу живьем ели, так что люди простые и тонкостей не понимают — это еще вполне приличная репутация за рубежом. Тут радоваться впору, а не обижаться». «А какие желания ты исполняешь в этом волшебном месте?» — спросила принцесса. «Что, по-твоему, не оскорбляет величие момента?» «Чаще всего я прошу помощи тёмной стороны, когда надо кого-нибудь спасти, а у меня не получается», — признался я, хотя и сам понимал, что это звучит как фраза из слащавых назидательных романов для юношества. «Но ничего не поделаешь. С правдой часто такая беда. Стоит сказать её вслух, и самому от банальности тошно. Хоть заново учись врать». «Да, спасать ты любишь, это я уже заметила», — согласилась принцесса. «И меня ты тоже спас. Целых два раза». Сначала напугал верломного негодяя, а потом дал мне свою кровь. И при этом всё равно злодей каких мало. Даже не знаю, как тебе удаётся? — Ну, просто я по-злодейски спасаю, — улыбнулся я. — Исключительно из вредности. Чтобы всё стало по-моему, а не как кому-то другому заблагорассудилось. Даже если этот другой — сама судьба. — Да, это точно. Ты очень вредный, — звонко рассмеялась она. «Но я не об этом собирался с тобой поговорить. И, между прочим, попросил внимательно слушать, а ты меня с толку сбила совсем». Принцесса ничего не ответила, но всем своим видом изобразила готовность искупить вино и уставилась на меня как первоклассница на учителя музыки, который принёс на урок расписную шарманку. «Так вот, насчёт исполнения желания. Знаешь, зачем я тебе об этом рассказал? Чтобы ты знала». «Я могу попросить тёмную сторону избавить тебя от связи со мной. Я имею в виду сделать так, как будто ничего не было. Словно ты никогда не пила мою кровь. Насущной необходимости в этом больше нет, потому что все пожиратели убежали далеко от границ сновидений этого мира и вряд ли вернутся на нашем с тобой веку. А даже если вернуться, дома ты будешь в безопасности. Все эти хищные чудовища только поблизости от сердца мира шалят». «Ой, как здорово!» — воскликнула принцесса. «Ну, ты же пока об этом не попросил? Или попросил, но ничего не получилось? Я без тебя сейчас, конечно, два часа просидела, но не могу сказать, что это было приятно и легко». «Не попросил. Потому что вместе с необходимостью быть рядом со мной, скорее всего, исчезнут и твои способности к магии. На самом-то деле они мои. Вместе с кровью тебе достались. Как и потребность всегда за меня держаться. Вместе, одним набором. Ясно тебе?» Принцесса молча кивнула. Я видел, что она очень хочет зареветь, но держит себя в руках. Старается. Такая удивительная молодец. «Для меня лишить человека способностей к магии почти все равно, что его убить», — сказал я. «Хотя на самом деле все совсем не так страшно. Теоретически я это понимаю. Куча людей прекрасно живет без магических сверхспособностей и радуются каждому дню. Но я все равно решил, лучше мы с тобой потерпим друг друга еще какое-то время». «Да хоть несколько лет. Зато ты магии выучишься. С такими способностями, как тебе достались, даже год серьёзного обучения – это очень много. Невероятный, восхитительный опыт. Свинством было бы такого шанса тебя лишить. Но ты сказала, что не сможешь вернуться на службу к великому халифу. И хуже этого только смерть, да дикие варвары. И теперь я чувствую себя дурак дураком». Тоже мне благодетель. Решил своей развеселой жизнью пожертвовать, чтобы магией тебя научить. А твоего мнения не спросил. Ну вот, исправляюсь. Спрашиваю. Ты не спеши. Подумай хорошенько. Чего больше хочешь? Совсем не обязательно быстро решать. Хорошо, что быстро не надо, — растерянно сказала принцесса. Я не знаю, что выбрать. Я хочу сразу все. И колдовать по-вашему. И к великому халифу Кутай Анаруме вернуться, — «А получается, можно только что-то одно?» На этом месте она всё-таки разревелась. Но я отнёсся к катастрофе стоически. Заранее понимал, что рёв неизбежен. Сам бы на её месте сейчас заревел. Но я был на своём месте, поэтому строго сказал. «Думать можешь сколько угодно, хоть до конца года, но решение должно быть окончательным и бесповоротным. Как скажешь, так и сделаем. Но менять потом ничего не будем». И не потому, что я злодей. Просто без готовности следовать собственным решениям в магии делать нечего. И никакие способности не помогут. Магия – это в первую очередь воля. Я так решил, а значит будет или по-моему, или никак. Но поскольку никак не бывает, остается всего один вариант. Принцесса кивнула и, не переставая плакать, пробормотала. Спасибо. Я думал, она благодарит за отсрочку, но принцесса, жалобно шмыгнув носом, добавила – «Спасибо, что объяснил про волю. Я, наверное, подела».